Письма об искусстве. Письмо первое. Пишу вам, как обещала, свои мимолётные думы об искусстве, без всякой тенденции, без всякого пристрастия. Уже на вокзале в Петербурге, случайно развернув фолиант русского художественного архива, я прикоvalса к распятию. Фототипия, очевидно, с рисунка сепии, исполненного с такой силой, с таким мастерством гениального художника, с таким знанием анатомии, Энергия, вертозность кисти. И на этом небольшом клочке фона так много вдохновения, света, трагизма. Руки Христа крепко заколочены большими гвоздями. Тощая грудь от последнего вздоха резко обнаружила линию реберных хрящей. Голова закинулась и потерялась в общей огне и тело. Еще мгновение и надвигающаяся полосами тьма покроет это страшное страдание. Боже, сколько экстаза! сколько силы в этих тенях, в этих решительных линиях рисунка. Кто же это? Кто автор? Вглядываясь во все углы рисунка, мелькнула иностранная подпись. Конечно, где же нам до этого искусства? Надеваю пинс на S. Брюлов. Так это Брюлов. Ещё так недавно у меня был великий спор в защиту этого гиганта. Ветреная, страстная любовница этого маэстро, Слава, по смерти его быстро изменила ему Давно ли она провозгласила его величайшим гением? Давно ли имя его прогремело от Рима до Петербурга и за сим громко прокатилось по всей Руси великой? Восьмилетним ребенком за 1500 верст от столицы в 50-х годах, еще до железных дорог, в полуграмотной среде я уже знал это имя и много легенд про живопись этого гения. В 60-х годах на лекциях о словесности в Академии художеств профессор Эвельд ещё увлекал полным восторгом всю аудиторию, описывая последний день Помпеи. Но не прошло и 10 лет, как мания свержения авторитетов, охватившая, как по ветру, русское общество, не пощадила и этой заслуженной славы. Причины были уважительные. К этому времени у нас появился вкус национальный. Общество жаждало правды выражения, искренности, вдохновения художников и самобытности. Малейшая традиция общей европейской школы итальянизма притяла рускому духу. Во главе этого национального движения все с окушивающим колоссом стоял Владимир Васильевич Стасов. Он первым повалил гордого олимпика Брюллова, этого художника породы Эллинов по вкусу и по духу. Он уже горячо любил своё варварское искусство, своих небольших ещё, но коренастых, некрасивых по форме, но искренне дышавших глубокой правдой доморощенных художников. Федотов, Пиров, Прянишников уже были на языке у всех, и небольшие картинки их светились особым светом родной правды. Брюлов становился чужд Русская интеллигенция уже только сконфузилась, когда на дней около этого времени прогремели знаменитые слова обожаемого тогда автора. 20 лет поклонялись ничтожной личности Брюлова. Грозный приговор был произнесён, и никто, кажется, исключая художников, не дерзнул усомниться, что Брюлов был ничтожная личность. Эллинное искусство, ведущее свой род от чистокровных Фидиасов, проксителей от Пелесов, полигнотов От возродившихся вновь в Италии в XV веке Боттичелли, Рафаэли, Тицианов, Веронезов были попраны. Их царственные композиции — это необходимая сфера для выражения величайшего духа богов — казались уже холодной условностью, спокойствие изящных линий условным изучением. Гармония общего относилась к недостаточности средств. Возцарялись варвары угловатые с резкими движениями они были полны живой человеческой правды их живые глаза блестели настоящим чувством композиции дышали страшным трагизмом жизни некрасивые лица были близки сердцу родные знакомые аксессуары усиливали правду общего впечатления вместо прежних абстрактных идей этими художниками трактовалась животрепещущая тенденция начинающего жизнь общества искусство как искусство отодвигалось на последний план, как нечто ненужное, замедляющее восприятие. Да его и понимали немногие ветераны эстетики. Художественный успех имели иллюстрации Трутовского к басням Крылова. Искусство для искусства было пошлой, позорной фразой для художника. От неё веяло каким-то развратом, педантизмом, Художники исилились поучать и назидать общества, чтобы не чувствовать себя дармоедами, развратниками и тому подобным ничтожеством. Сам Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его. Произносит увлекательный герой этого времени базаров. Пушкин, Белинский были уже осмеяны без поворота Писаревым. Лермонтов считался поэтом Юнкеров. Его зрелое предисловие, в котором он так боится, чтобы его не заподозрили в назиданиях, и говорит: "Избавь Бог автора от такого невежества, подлинных слов не помню", всё это игнорировалось, вероятно, как недомыслия начинающего писателя. Разумеется, нам некогда ручеистый аленизм в искусстве теперь, в разгаре Де Толстого. Лев Николаевич даже допускает искусство как выражение благих желаний. Но зачем это так сложно? К чему эти специальные мастерские, эти огромные холсты? Ведь идея может быть выражена с одинаковым результатом на небольшом лоскуте бумаги одним чёрным светом. А недавно я слышал, что Лев Николаевич, начав писать в художественной форме какую-то свою доктрину, скоро бросил это писание и перешёл к философско-научной форме изложения. Это понятно. Поучать так получать, откровенно просто, кратко и ясно. К чему фабула? К чему художественные люди? Искренний искатель веры, правды жаждет простого, ясного слова учителя. Всякая художественность ему только мешает. Ох, простите, я совсем запутался, чувствую, что перешел не в свою сферу. Буду держаться только искусства и даже только пластического искусства для искусства. И бокаюсь, для меня теперь только оно и интересно само в себе. Никакие благие намерения автора не остановят меня перед плохим холстом. В моих глазах он тем противнее, что взялся не за своё дело и шарлатанит в чужой ему области. Выезжает на невежество зрителей. И ещё раскаюсь, всякие бесполезные пустяк, исполненные художественно тонко и изящно, со страстью к делу, восхищают меня до бесконечности. И я не могу достаточно на любоваться на него. Будь то ваза, дом, колокольня, костёл, ширма, портрет, драма, идиллия. Конечно, чем выше задача, тем сильнее ответственность автора. И благоугадавшему свои средства и средства своего искусства вообще. Перехожу опять к Брюлову. Потому что в Вильни, куда я заехал повидаться с приятелем, я был опять восхищён портретом Павла Кукольника, его работы. На портрете недописан костюм, но голова выписана с такой жизнью, а выражение, рисунок выполнены с таким мастерством, что невольно срывается с языка Вы нынешняя нотка. Сегодня в Варшаве я пересмотрел три выставки картин. На постоянной было до десятка портретов Андрехевича. Эффектные они издали производят впечатление хорошего искусства. Автор не чужд стремления к оригинальности. Не угодно ли взглянуть на этого бледного господина на красном огненном фоне, сидящего в виде сфинкса с вытянутыми вперед руками? Свет экстраординарный. Контраст синеватого тона выдержан смело и делает сидящего мертвецо страшным. К довершению общей затеи автора, рама представляет египетский пилон. Вот и сам автор, то есть портрет его с папиросой в зубах. Вот его аттиэс с гербом Дворянина на фоне типичный поляк. Жель глаза не нарисованы, они широко расставлены и не имеют перспективного углубления в своих орбитах. Лицо автора также страдает расширением в теневой стороне. Невольно опять вспоминается Брюлов, как он точно охватывает кистью всю голову и малейшую деталь лица, как плоскости его прекрасного уходят в перспективу и с математической точностью встречаются между собой. Но это скучная специальность. Вот весёлые сюжеты Варшавские импрессионисты. Сколько их? Я не могу долго смотреть на это разложение цветов. Глазам делается больно сводить эти ярко-зелёные краски с голубыми полосами, должноствующие изображать тени. Эти розовые, абрикосовые полоски и точки света, фиолетовые тени. Как надоели. Как устарели эти парижские обноски. 20 лет треплют их художники-подражатели, и теперь ещё авторы этих условных малеваний воображают, что они открывают нечто новое в искусстве. Все еще не поймут они, что стали самыми заурядными рутинерами этого уже надоевшего приема. Выставка Андреоли очень типична. Этот полуполяк-полуитальянец очень выразителен. Он храбр и благороден, как польский рыцарь Страстин, и кипуч как итальянец. Его энергичные фигуры постоянно переплетаются то польскими, то итальянскими типами. Рядом с душой широкого Славинина работает итальянец Затейник с Кипуччим в воображении, с несокрушимой страстью и неутомимой производительностью. Тон то вычернен, как поздние барокко Микеланджело, тот традицион своей чернотой, как Матэйка. И чего недоставало этому яркому романтику, чтобы вписать своё имя в список замечательных художников? Увы, хорошие школы. Андриоли совсем своим жанром посредственный художник. На третьей выставке картина "Загадочное убийство". Хороший, вполне мастерской жанр. Напоминает лучшие вещи в этом роде Мункачи. Жаль, что и это уже не так ново. Вот железнодорожный сторож это новая вещь. Ночь зимняя, тёмная, озаренная фонарями красными, зелёно-фосфоричными и белым светом луны. Его фигура тёмным силуэтом, но типично и живо. Блеснули рельесы, осветился под ногами белый снег, но мороз и тьма царят в картине. Свежо. Вот ещё новинка, это ещё не успело устареть. Продукт секты Rose Croix. Да, Варшава ближе к Парижу. Хотя подписано, что это взято из какой-то сказки, но это деть ещё прихода Пиладана. Как в большинстве починов здесь искусство детское, но что-то притягивает к этому фосфорически-бледному профилю, светящемуся своим светом. Очаровывает эта непонятная загадка в царственном венце на глубоком фоне ночи, и наивно, и трогательно. Тут есть поэзия, а это и есть бессмертная душа искусства. Дописываю письмо в Кракове. 28 октября 1893 год. Краков.